С глаз долой равновесие восстанавливается. На пятой стадии человек полностью находится под влиянием отрицательной установки. Теперь супруг опять целый день не выходит из головы. Но это уже не тот ангел, каким он был несколько месяцев назад. Теперь он, наконец, открыл свое подлинное лицо, гнусного и расчетливого злодея. Теперь забытые все его приятные слова и поступки, зато явственно выступает и вырастает до гигантских размеров, выстраивается в единую и бесконечную цепочку все отрицательное в нем. Совместная жизнь теряет всякий смысл. Этот этап наиболее опасен, и сопровождается обычно соответствующими отношениями, когда уже хочется бежать не от него, а к нему, чтобы сразиться с ним, да побольнее уколоть его, чтобы всю правду в глаза ему, и о нем, и о его родных, и друзьях. Общение затем временно прекращается, супруги отдыхают друг от друга, И постепенно тускнеют обиды, мелкими начинают казаться разделявшие их рвы, возвращается первый этап их взаимоотношений, во всяком случае, высший для данной пары. Конечно, трудно провести четкую границу между двумя соседними стадиями у одного и того же человека, а тем более... Нельзя отождествлять положение, состояние, самочувствие, поведение на одной и той же стадии у разных людей. В первый год, в периоды спада эмоционального притяжения, могут еще не возникать ссоры. Дело может ограничиться лишь глубокими вздохами одного и тихими слезами другой. В последующем начинается уже неосознанный поиск поводов для ссоры, которая может возникать даже из-за того, что туфли в прихожей кто-то поставил не параллельно друг другу. Утомляемость нервной системы человека мы уже сейчас довольно надежно можем измерить в лабораторных условиях, и, вероятно, когда-нибудь появится возможность на этой основе вводить в тесты для подбора супружеских пар своеобразные показатели нейрофизиологической совместимости. Однако, как бы точно ни были определены в лабораторных условиях частоты смены эмоционального состояния, в реальной жизни они могут существенно изменяться. На характер формируемой установки влияет многие факторы, в том числе и состояние психики человека. А последнее зависит, в свою очередь, от множества причин. И от успехов на работе, и от характера взаимоотношений в коллективе, и от случайных уличных встреч и происшествий, и так далее. Поэтому может оказаться... что у самых совместимых по данному параметру в лабораторных условиях супругов в действительности будут систематически происходить накладки спадов по независимым от них причинам. Не умея выделить, заметить, проследить у себя процесс зарождения мысли, чувства, желания, Мы обычно оперируем своими чувствами как чем-то самостоятельно духовным, чисто духовным. Захотелось мне, например, съесть кислое яблоко, выпить стакан томатного сока или даже походить по комнате. И я сделаю это. Самое желание воспринимается часто просто как произвольный акт. Но ведь все эти желания есть лишь... субъективное истолкование определенного состояния той или иной группы нервных клеток головного мозга. А эти клетки, в свою очередь, истолковывают, отражают определенное состояние тех или иных